Потом вынул сигару, бережно, не стряхивая пепла, положил ее на подставку пепельницы и полувопросительно, полуутвердительно произнес «Жорж Ано, француз?» Отец француз, мать из американского сектора. Он кивнул в знак того, что «поверил, только поморщился».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 Вероятно, так посмотрели бы на меня, если бы я попросил птичьего молока. Только Корсон Бойл не удивился. «А почему, мальчик, тебе приглянулась полиция?» Спросил он с хитрую смешечкой. «На мальчика я не обиделся. Карта шла в руки»